Голова сорок девятая. Тот, кто придёт за тобой. Больше всего Катя боялась непредвиденных помех, но они не возникли. Дорога в Москву из Ясногорска оказалась свободной. Все после окончания работы спешили в область, за город, на дачи. И светофоры давали по трассе зелёную волну, словно приготавляли к чему-то самому главному. что не терпит задержек и проволочек. И адрес, улица и номер дома, возник справа. Едва лишь они миновали станцию метро «Академическая». Кирпичный восьмиэтажный дом, четыре подъезда, двор, заставленный машинами. И было даже не очень поздно, всего девять вечера. Катя закрыла машину. Смена за рулем не понадобилась. Всю дорогу она вела сама. Лейтенант Евгений Самойлов сидел рядом. Дверь подъезда, домофон, номер квартиры. Кто? Женский голос в динамике. Светлана Сергеевна. Да, кто это? Капитан Петровская, ГУВД Московской области. Нам надо срочно с вами поговорить. Катя ждала вопросов, более того, припирательств у закрытой двери, но домофон запел. Из квартиры открыли входную дверь подъезда, и, когда лифт остановился на этаже, Катя увидела освещенный квадрат в прихожей квартиры, горел свет и силуэт на пороге. В какую-то секунду ей показалось, что они опоздали, опоздали, несмотря на всю свою спешку и жажду. Вот сейчас за силуэтом возникнет тень, и удостоверение покажите. Власно попросила судья Дыньник. Катя достала удостоверение и показала. Судья, вероятно, обладала дальнозоркостью. Невысокая женщина за пятьдесят с тщательно уложенными каштановыми волосами и поблекшим лицом. Проходите. Она пропустила их в прихожую. Я знала, что вы по поводу убийства Ростислава Ведищего, ведь так? Я слышала в новостях. И поняла, что рано или поздно вы придете ко всем, с кем он был знаком. Их всех убили, сказала Катя. Не только ведущего, но и всех участников того процесса четырнадцати летней давности, свидетелей Ковнацкого и Полину Карасееву. Я не понимаю, о чем вы, свидетелей, давших ложные показания против Виталия Прохорова. невиновного в убийстве Евгения Лазарева, которого вы приговорили к максимальному сроку лишения свободы, я не понимаю, о чем идет речь. Вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Сухо отрезала Катя. Но я не буду сейчас спорить с вами и добиваться каких-то признаний. Нет времени, понимаете? У вас нет времени ни на что. Они все мертвы. Гаврилов убийца, наложивший на себя руки, и остальные. Виталий Прохоров, повесившийся после отказа в пересмотре дела, свидетели. Ваш знакомый адвокат Ведищев, который вел этот процесс за кулисно. Мы подняли то старое дело, и мы знаем, как все было на самом деле, и вы тоже это знаете. И я не стану сейчас лгать вам, что приехала спасти вашу жизнь. Честно говоря, Катя смотрела на судью в отставке, на судью на пенсии, на судью, нарушившую свой долг. Меня бы это не волновало, если бы, если бы имелся иной способ поймать убийцу с поличным и потом доказать его вину в суде при наличии трех свидетелей вас, меня и вот лейтенанта Самойлова. Да кому нужно нас всех убивать через столько лет? – воскликнула судья, и лицо ее покрылось алыми пятнами. Она поняла, что невольно проговорилась, выдала себя в том, что ни под каким видом, возможно, даже под пытками выдавать не собиралась ради всей прожитой, оставшейся позади жизни в суде, ради пенсии, ради сына, ради той проклятой квартиры. Возможно, он явится сюда к вам сегодня вечером. Мы останемся с вами и подождем. Если он попытается вас убить, мы его возьмем. Кто он? Тот, кто выбрался из колодца, сказала Катя. Помните, в том деле имелся колодец. Детям в поселке рассказывали, что там обитает чудовище. Никто его не видел, только те, кто умирал по его воле. Надо, чтобы вы, граждanka, все время находились в прихожей, когда впустите гостя, сказал лейтенант Евгений Самойлов. Я буду на кухне, тут как раз позиция удобная. Когда он войдет, то окажется у меня на прицеле. А вы, капитан, идите в комнату. Выйдите не сразу, когда раздастся звонок в дверь. Позже. Подозреваемый, когда отчутится в квартире. Должен понять, что он и его жертва одни. Судья Дынник от этих, в общем-то, простых деловых и чётких распоряжений лейтенанта изменилась в лице. Катя тоже как-то задавать вопросы, расследовать, мчаться, чтобы успеть. И это она могла, а вот выстраивать боевую операцию по захвату. Не бойтесь, шипнула она судье уже совсем иным тоном. Чисто по женски. Если поможете нам взять его с поличным, это многое искупит. Не все, но весомую часть. Да, было еще не так уж и поздно, но сумерки за окном густели. В окнах соседних домов зажегся свет. Судья Дыньник сидела в кресле перед темным экраном телевизора, смотрела туда, в черный квадрат. словно что-то пыталась увидеть там вспомнить Катя включила телевизор пусть все выглядит как обычно даже если это уже не кажется обычным застывшим замершим в немом ожидании развязки судья Дыньник смотрела новости культуры потом переключилась на первый канал на что где когда затем снова вернулась на культуру сцена из какого-то спектакля посвященного памяти актера недавно трагически безвременно ушедшего. Голоса в телевизоре жужжали, часы на кухне, на холодильнике, казалось, тикали так громко, словно отмеряли какое-то лишь им ведомое число секунд, минут, приближая, приближая, догоняя, опережая, замедляясь на полном часовом ходу. выстраивая из прошедших минут мост туда, в прошлое, где в поле шуршала сухая трава. Дорога велась среди зарослей кустов к развалинам старой фермы, и месяц зеленый, единственный свидетель всего происшедшего, всходил над бетонным колодцем, крышка которого была открыта, сдвинута вбок, являя ночью зияющую дыру, старую могилу, Из которой несло тленом и кровью, тленом и кровью. Катя ожидала звонка домофона. Если бы он прозвучал в этой липкой тишине, у них у всех еще было бы несколько минут, чтобы подготовиться и встретить то, что их ожидало, достойно, не замирая от этого постыдного молодушного страха. Но вместо звонка домофона... Раздался звонок в дверь. Катя убавила громкость телевизора, включила диктофон, прихваченный с собой, и сделала знак. Судья Дыньник встала и медленно направилась в прихожую. Лейтенант Евгений Самойлов занял позицию на кухне у двери. Катя тоже в комнате прижалась к двери, стараясь ничем не выдать своего присутствия. По телевизору показывали спектакль. Кто? Светлана Сергеевна Дыньник. Да, я. А кто это? Следователь прокуратуры Чалов. Вот мое удостоверение. Простите, что так поздно, но дело у нас к вам безотлагательное. Судья Дыньник открыла дверь на цепочку и глянула на удостоверение, потом открыла дверь. Пожалуйста, только я не понимаю. Мы расследуем дело об убийстве адвоката ведущего. Слышали, наверное, в новостях. Но я, я его племянник. Вы не помните меня? Мы с вами однажды встречались давно. Дядя нас знакомил. Да, мы встречались. Господи, это вы? Голос судьи дрогнул. В нем послышалось явное облегчение. У нас бежал опасный преступник. На его счету несколько убийств, в том числе и это. Долго рассказывать. Это все связано с одним старым делом, по которому вы выносили приговор. У нас есть основания подозревать, что он попытается совершить нападение и на вас тоже. Катя, стараясь не дышать, выглянула из своего укрытия. Судья Дыньник и Чалов стояли в тесной прихожей лицом к лицу. Его голос. Его тон. Там внизу наши сотрудники. Мы взяли ваш дом и подъезд под наблюдение. Я приехал так срочно, чтобы предупредить вас. Вам нечего бояться. Вы под надежной охраной. Но осторожность все равно не помешает. Его голос, его тон, прежний спокойный, усталый и властный. Черт возьми! Это же какая-то чудовищная ошибка. Там в этом чёртовом паспортном столе просто перепутали запросы и файлы. Он же делал запрос, когда мы подняли то дело из архива. Он же делал запрос, а они там всё просто перепутали с чьим-то другим запросом, совершенно по-иному делу, иным фамилиям, может быть похожим. Мало ли в Москве и области Прохоровых чьим-то другим запросом, поступившим в марте. Что же я наделала? Что же я такое наделала? Можем мы пройти куда-то присесть? Я должен задать вам несколько вопросов для протокола. Пожалуйста, сюда. Судья Дыньник с явным облегчением, забыв все инструкции, засуетилась, повернулась спиной к гостю, указывая путь в комнату. Вы дома одна? Кате показалось в проеме двери и. Что было сначала, что потом, что первым, что вторым, что третьим, что самым главным, самым основным, окончательным вариантом? Его голос, изменившийся, слегка, чуть-чуть изменившийся, споткнувшись на этом коротеньком вопросе. Его лицо, то, что судья повернулась к нему в этом мгновение спиной, то, что Катя возникла перед ним на пороге комнаты. И увидела в его правой руке не папку с бланками допросов, не папку, не нож, а что-то небольшое с узким, аккуратным хищным лезвием, то, что будучи использованным умело и страшно, оставляет смертельные раны и всегда порождает мысли и версии о врачах. Вы дома одна? То же самое спросил он тогда на даче у Полины, спросил, чтобы вернуться. Чалов! крикнула Катя. Чалов не надо. Где-то далеко-далеко, не здесь, не сейчас. Среди сухой травы, в дорожной пыли, в пересохшем колодце. Лишь эхо, лишь эхо и теней, и прах. И ты здесь. Вообще-то можно было бы догадаться, принимая во внимание, что ты всегда. Он обращался к ней на ты. И в его левой руке уже был пистолет, небольшой, не табельный, не служебный. Отличалась редкой сообразительностью. Внезапно он силой ударил судью Дыньник ногой, так что она дико вскрикнув, упала прямо на Катю, сбив ее с ног. Сообразительностью и умом и помогала мне. Ты слышишь? Ты очень помогла мне. Но、ну、зачем ты приперлась сейчас сюда? Он возвышался над ними, распростертыми на полу двумя женщинами, только что по-настоящему почувствовавшими на себе, что такое сила и ярость, и тот самый пресловутый фактор неожиданности, который всегда берет верх в критической ситуации, несмотря на все. Он же мне сто тысяч раз рассказывал об этом деле, мой дядя Ростик. «Знаменитый адвокат. Хвалился, как надо вести дела, как зарабатывать деньги. Сто тысяч раз твердил мне об этом, упрекая, что я ни на что подобное не способен, что у меня не хватит ума и решительности, что я всегда буду чахнуть над гребанными протоколами и тянуть лямку до нищенской пенсии». Его голос звенел, в нем нарастала истерика. Сотни сидят по своим кабинетам, по норам, и только ждут, когда один единственный раз в жизни им попадется дело, настоящее дело, по которому можно будет столько взять такие деньги и потом жить как и где хочется и оставить еще детям своим, внукам своим. А в этом деле не надо было ничего брать, никаких космических взяток. Только пораскинуть мозгами и кое-что подправить. Кого ты пожалела, дура, эту суку из сюда? Она же за деньги тогда продалась за квартиру. Они же все тогда продались. Кого ты пожалела? Я лишь воздал им всем по заслугам. И все то, что мой дядя получил таким вот способом, таким вот противозаконным, закулисным способом, должно перейти ко мне по наследству. Гаврилов, ублюдок, вышел из игры в самом ее начале. Но мой дядя заплатил мне сполна за все свои нравоучения, и Бентли его теперь мой по закону и счета в банке и все остальное. И я вас сейчас здесь пристрелю и буду жить долго и не испытывать никаких угрозений совести. Слышишь ты? Прогремел выстрел. В квартире прогремел выстрел. И Катя, она вся сжалась в комок, гадая, куда, в какую часть тела попадет пуля, кому она достанется, ей или судье, и как обожжет, вспыхнет горячим пламенем боль. Еще один выстрел и еще. Стон, стук предмета, упавшего на пол. Господи, святый Боже, спаси! Судья Дыньник всхлипывала, трясясь. Все еще придавливая всем своим весом Катю, вы ранены? Он ранен. Катя осторожно приподнялась, как пехотинец, приникший к земле, выглядывает из-за копа в дверном проеме кухни с пистолетом в руках лейтенант Женя Самойлов. Я стрелял. Простите, что так замешкался от волнения. Он сильно заикался. Я сначала растерялся, никак не думал, что это он, наш следователь. Катя бросила взгляд на валявшийся на полу нетабельный пистолет и самого Чалова, скорчившегося у стены, руками сжимающего живот, в котором застряли все три пули. Я даже не смог крикнуть ему бросай оружие, потрясенный лейтенант Самойлов. Поднял пистолет Чалова и еще тот предмет не нож. Катя тыльной стороной ладони вытерла мокрое лицо. Что там было? Кому ведомо? Слезы, пот, слезы. Вызовите ему скорую, Женя, а я звоню в главк.